На пороге стояла толстая девочка Тая, улыбалась ярко-розовыми перламутровыми кубами и пыхтела, как игрушечный паровоз. Дима вздрогнул и попытался изменить лицо. — Ой, пых! — сказала Тая и приложила ладонь к щеке. — Это ты? — А кого она ожидала здесь увидеть? — подумал Дима. «Пых, — Пых-пых! «Здравствуй!» «Здравствуй, Тая! Проходи, пожалуйста!» Вежливо произнес он. «Давай я тебе помогу!» Тая послушно сняла плащ и передала его Диме. Дима повесил его на вешалку и оглядел девочку, почти не скрывая своего удивления. На ней была широкая и очень длинная белая рубашка. Одна щека почему-то казалась заметно краснее другой. Перламутр на губах светился в коридорных сумерках. Стриженные лесенкой волосы стояли немного дыбом. — Наверное, это что-нибудь очень модное, в чем я ничего не понимаю, — решил, наконец, доброжелательный Дима. — Дима, представь мне свою гостью! — послышался из дверного проема голос Александры Сергеевны. — Бабушка, это Тая. Тая — это... Новый звонок прервал его на полуслове. Одноклассники, как и предполагал Дима, пришли все вместе. — Смотри! — вдруг прошептала Тая так близко от его уха, что он почувствовал приторный цветочный запах ее косметики. — Про них даже нельзя сказать. Толпятся на площадке. Они там распределились, как будто шпионы или военная часть? Правда? Дима честно попытался, но не успел оценить слова Таи. Роль хозяина дома показалась ему важнее ее наблюдений. Переступая порог, каждый входящий говорил «Здравствуйте». Мальчики подавали Диме руку, девочки кивали головой и улыбались. Сегодня одноклассники казались еще более одинаковыми, чем обычно. Дима не сразу догадался, из-за чего возникло это впечатление. Между тем все было просто. Каждый мальчик держал под мышкой бутылку с кока-колой или другим напитком, а каждая девочка несла в руках пластиковый мешок из магазина «Пятерочка». «Скажите, пожалуйста, где у вас кухня?» — спросила Маша Новицкая у Александры Сергеевны, когда все уже разделись и переобулись. Нагрузившись мешками, пятеро девочек и двое мальчиков отправились в указанном направлении. «А где правильно руки помыть?» — спросил Антон Каратаев у Димы. Дима проводил Антона в ванную, показал мыло и полотенце на обратном пути заглянул в кухню и понял суть удивившего его вопроса кирилла савенко вы богатые чтобы не вводить хозяев в чрезмерный расход гости принесли все с собой мальчики бутылки с напитками девочки дома приготовили кто что мог теперь под вялым руководством Обомлевшие от изумления Александры Сергеевны, они все это раскладывали по тарелочкам и вазочкам. Лина Колнагус осторожно выпутывала из бумаги и красиво раскладывала по тарелке масляно-блестевшие пирожки. Они и Вика в четыре руки освобождали от полиэтилена блюдо с уже готовым салатом, посыпанным сверху зеленью и рубленными яйцами. Витя Петров делал бутерброды из колбасной нарезки.